Питерская шаверма, та самая, которая в Москве шаурма, в Твери шаварма, а в какой-нибудь Праге так и вовсе гирос давно сделалась продуктом культовым, окончательно и бесповоротно вытеснившим с городских улиц знаменитые ленинградские пирожки. А ведь старшее поколение до сих пор с ностальгической теплотой вспоминает колоритнейших крупногабаритных теток в ватничках, поверх которых надевались относительно белый фартук, и относительно белые нарукавники. Ах, как сноровисто они уживали из деревянной тележки короба, натыкали алюминиевой вилкой дымящееся жареное чудо, с мясом по десять, с повидлом по пять. Кое чудо заворачивали в листок в бумаги или просто в обрывочек чековой ленты для кассового аппарата. у где вы теперь? Где вы теперь? Кто после вас целует пальцы?» Теперь на смену теткам пришли шаверматоры-бастурматоры. Кавказскую забегаловку, эта должность, именовалась именно так – сноска. Те, что со скорострельностью автомата выдают на гора, обильно политую майонезным соусом кучу сомнительного происхождения мяса на пластиковой тарелке, обратив плавающим в жиру фритюрницы, картофелем фри и стружками капустного салата. В подавляющем большинстве – Авторы этого универсального кулинарного рецепта принадлежат к той многочисленной плеяде гостей города, о которой, принято говорить, загостились. А временщики, как известны они и в Африке временщики, живя в полнейшем неведении относительно того, что день грядущий нам готовит, они и коронное блюдо свое готовят, сообразное этому тезису. Будучи нечистоплотны не только на руку, но и на руки, здесь от слова антисанитария. Неудивительно, что принимать пищу из таких рук брезговал даже сверхнеприхотливый всеядный Петрухин, чей желудок обладал феноменальной способностью без видимых последствий переварить то, что желудком среднестатистическим категорически отвергалось еще, так сказать, на входе. Однако шалманщик в самом начале улицы Большой Московской в данном случае составлял исключение из общего правила. Эту точку Дмитрий приметил, а приметив, обжил еще в начале 2000-х, когда она только-только открылась под странноватым названием Сахара. С тех пор у точки несколько раз менялись и вывески, и контингент, и стратегические инвесторы, но вот обстановка и ассортимент большую частью оставались неизменно прежними. И столь же неизменно все эти годы здесь с особой теплотой привечали Петрухина, проходившего по разряду vip- клиентов За какие такие особые заслуги история умалчивает помимо прочих льгот и знаков внимания виповость подразумевала, что при заказе шавермы в тонкий лавашек закатывалось ровно то количество и ровно такое сочетание ингредиентов которое любил персонально петрухин причемем совершенно неважно кто именно в день визита уважаемого гостя оказывался за стойкой ветеран ли общепитовского труда волоокая аля, пережившая несколько здешних ремонтов и хозяев, либо буквально накануне принятый на временную работу в неочередной родственник непонятного родства Максут. «Ну и что ты об этом думаешь, инспектор?» Копирую петрухинские интонации и, попутно слизывая с пальцев соус, спросил купцов. Форматом заведения салфетки к столам допускались, но по причине дополнительных ненужных расходов не приветствовались. «Думаю, что такую дуру надо еще поискать», – с набитым ртом ответил Петрухин. «Да, барышня бесспорно оригинальная. В богемной среде таких чистых людей действительно не найти. Но Андрей-то нашел. А как он ее, Дима, нашел? Чуется мне, что кто-то нашептал мужику о том, что осталась на белом свете такая вот белая ворона. Она же романтическая особа». «Ха, любишь ты все усложнять». А если он случайно в эту студию зашел? Неа, лёня не случайно. Не случайно. Очень уж все подозрительно гладко получается. Шмотки, манеры, стихи Бродского. И даже время его появления перед закрытием не случайно. Да еще и дождь этот. Дождь тоже он подстроил. Невидно поинтересовался купцов. Насчет дождя ничего не скажу, отозвался Петрухин. Дождь он и есть дождь. Явление, так сказать, природы. Заказать его нельзя. Но чтобы все остальное совпало, извините. Извиняю. А если все-таки случайность? Вот шел-шел человек по улице и увидел вывеску студия. Сообразил, что это ему нужно. Зашел, увидел, победил. Женщина-то действительно симпатичная весьма. А? Но сабли этой так уж вышло случайно. Можешь возразить, инспектор. Легко, инспектор. Во-первых, по улице он не шел-шел, а ехал. Потому как если бы шел-шел, то на спинжачке остались бы следы дождя. Однако их, по уверению Ани, не было. Могла забыть или просто не обратить внимания. Могла, Лень, могла. Но я нюхом чую, что прав. Этот гусь подъехал на такси. А знаешь, почему на такси? Почему? Потому что от студии до остановки общественного транспорта Петрухин кивнул на лежащий на столе временно бесполезный смартфон. Бесполезность объяснялась тем, что в этом полуподвальном заведении связь традиционно почти не работала. Вот я проверил по гуглу 110 метров, а свою тачку он светить не хотел. В противном случае отвез бы Аню в кафешку на ней. Резонно, но не более того, пожал плечами Леонид. А за более нам скоро пора выдвигаться на улицу Пестеля. На просмотр второй серии семейной драмы из жизни богатых, которые тоже плачут. Купцов нахмурился и закусил губу, после чего заговорил с несвойственной заискивающей просительной интонацией. «Слушай, Дим, тут такое дело. Может, ты один к ним смотаешься?» «С чего, друг?» «Да мне Ирка вот-вот должна позвонить. Нам сегодня обязательно нужно в университет смотаться». Так она уж у тебя вроде как поступила. Поступить-то поступила. Но там всякие разные бюрократические заморочки образовались. Документы какие-то. Надо предоставить справки. Туда-сюда. Девке 18-й пошел. А ты все квохчешь над ней, как как безусатый нянь. С воршливой снисходительностью заметил Петрухин. Смотри, сейчас избалуешь, потом наплачешься, когда внуки пойдут. Типун тебе на язык. «Хорошенькое дело. сочкует он, а Типун почему-то мне?» «Ладно, за это оформишь вместо меня официальный запрос в Москву, касательно последних рекламаций». «Договорились?» «Я все равно собирался сейчас в контору подскочить», – быстро согласился Купцов. «Ты мне только ключи от Фердинанда не забудь отдать». «Здрасте. А как я, по-твоему, до Пестеля добираться стану?» «Да тут неспешным пешкодралом минут двадцать, не больше». Всяко в пробках дольше простоишь. Я с вас фигею, господин инспектор. На ходу, понимаешь, покрышки и рвет. Между прочим, о тебе же забочусь. Вот как? Любопытно. Это каким же образом? Господин Московцев, как мы смогли убедиться, человек глубоко пьющий, взялся рассуждать Леонид. Причем пьющий хорошие напитки. Соответственно, как гостеприимный хозяин, а главное, как лицо в твоих услугах, крайне заинтересованное, обязан накрыть поляну. Исходя чего, я предусмотрительно изымаю руль, дабы ты мог в полной мере отдаться дегустации шведской алкогольной карты. Вот такая, понимаешь, причинно-следственная цепочка. Логично? Почти. Вот только в твоей цепочке есть одно слабое звено. Это какое? Петр Николаевич Московцев производит впечатление человека, с которым лично мне не о чем пить. На самом деле историю о сопровождении младшей сестры в университет Купцов сочинил. Придумал с колес, рассудив, что в свете последних событий появился отличный шанс временно избавиться от напарника, заняться все-таки личной жизнью. Вышло так, что по возвращении из полной приключений Вологодской командировки они с Осеевой виделись всего два раза. Да и то сугубо в официальной обстановке. И вот сегодня... Нарисовалась реальная возможность не просто повстречаться с Яной в стенах магистрали без риска заслужить порцию ехидных петрухинских комментариев, но и попробовать уболтать ее на совместное проведение подкатывающего вечера. Засим, расставшись с приятелем, Леонид, как и обещал, рванул прямиком в контору. Вот только по дороге тормознул у цветочного магазина, где прикупил роскошный букет хризантем. Добравшись до магистрали, Купцов, сгорая от нетерпения, а потому даже не заходя к себе, воровато прошмыгнул на третий этаж и, формально постучавшись, юркнул в кабинет юридической службы. стажёрка помощница Осеевой с понедельника находилась в отпуске, так что режим тета-тета двум влюбленным сердцам был фактически гарантирован.